Песня одиннадцатая. Путники вступают в отвратительное место, где носятся зловонные испарения. Они желают скрыться от них за каменной гробницей папы Анастасия, совращенного еретиком Фатином. Вергилий объясняет Данте степени наказаний в разных кругах и праведное распределение грешников. Мы шли вдоль по обрыву мимо скал. поверженных как каменные трупы и подошли к вертепу. Изрыгал он из себя зловоние, и группы проклятых душ стонали в нем. Мы шли, хватаясь за гранитные уступы, и так как выносить мы не могли зловонных испарений, то спасение за к а м е н н о й г р о б н и ц ю нашли, где надпись увидали в том мгновенье. Здесь папа Анастасий заключен, что был введен фатином в искушение. Кругом весь воздух с мрадом з а р а ж ё н и медленнее мы будем продвигаться, чтоб к смраду понемногу приучен был ты и я. Не станет он казаться нам столько отвратительным потом. Так молвил мне учитель. Может статься. Я возразил: пока вперед идем, ты что-нибудь расскажешь мне дорогой? Да. И теперь я думаю о том. Я услыхал по это голос строгий. Он продолжал: смотри, мой сын, вокруг. И слушал я его с большой тревогой. В три яруса идет за кругом круг. Средь этих скал один другого шире. И каждый круг обитель вечных мук для п а д ш и х душ в подземном этом мире, но чтоб тебе взглянув на них понять, что в небе в голубом его эфире пощады им во век не прочитать, я расскажу, за что их заключили. Ужас ни зла не можем мы назвать, как ближнего обида. доходили до этой цели ложью иногда, и львред через насилие наносили, и ближних обирали без стыда. За этот грех нет в небесах прощения. Обман порок людей и был всегда. Караем Богом он без сожаления. И каждый злой обманщик, каждый тать. повержен самый страшный ад м у ч е н ь я куда не сходит б о ж ь я благодать. Знай, в первый круг попали души мрака, виновные в насилии. Но опять, так как насилие может быть трояко, то на три части делится тот круг стройным различием в грешниках однако. Насилие людских сердец и рук. Бывает против ближних, против Бога и против жизни собственной. Вокруг увидишь ты таких пороков много: убийства, г р а б е ж е й ночных позор. Вот первый круг, где наказуют строго: насилие против ближних, гнусный вор, убийца злой, не пощадивший друга. В верте питом томятся с давних пор, а во втором подразделении круга самоубийц и мотов скорбный ряд всех посигнувших смело без испуга на жизнь свою их поглощает ад, иль на свое богатство, достояние и проливавших слез кровавых яд в те дни. когда любовь и л и к а в а н и е должны бы были в сердце обитать, а те преступно жалкие создания, что стали имя Бога отвергать, б о г о х у л я природу оскорбляют, те в меньшем круге стали обитать. На проклятом челе их замечают к л е й м о н и и з г л а д и м о е почти Содома и к о г о р а но бывают Грехи другого рода и найти их можем мы в другом подземном круге. Запомните грехи и перечти: грех сводничества, льстивости, услуги, т а ь б а и с в я т о т а т с т в о и подлог, ложь всякая, когда уж друг о друге забыли люди думать, и порок. Для них стал всякой доблести заменой. Есть грех еще, он страшен и жесток. Он смерть любви. Зовут его изменой. В одной из самых н и з ш и х адских сфер, где стало средоточие вселенной, где восседает грозный Люцифер, обречена измена вечной казни, чтоб казни той. Был п а м я т е н пример. Учитель, я сказал не без боязни, ты верное понятие мне дал о пропасти греха и неприязни, но ты еще не все мне рассказал. Я видел много грешников сраженных, которых страшный дождик бичевал, толпу теней в болото погруженных, гонимых ветром с крежетом зубов. хулящих неба, мрачных, иступленных, и я о них спросить тебя готов. Когда над ними к а р а тяготеет, то почему ж замерз а с т и х грехов в тот град, что постоянно пламенеет, не заключили их? Он отвечал: Ужель твой ум в безумии темнеет? Или рассуждать ты здраво перестал, философа забыл ты н а с т а в л е н и е которые так грехи подразделял: невоздержание, злобы пригрешение и с к о т о б е с и е Первый самый грех не столько оскорбляет проведение, и потому слабей казнится всех других грехов. Когда поймешь ты это? То ясно разгадаешь у ч а с т е х погибших душ, отторженных от света, которых Бог, карающий, щ а д и л в сиянии бесконечного привета, и в высшие круги их поместил, где легче казнь и где сноснее мученье. Невольного восторга я не скрыл. Ты солнце, возвращающее зрение. Ответ твой каждый счастье мне несет, и мне полезно самое сомнение, как знание. Я вижу в нем оплот. Еще один вопрос мне разреши ты, который мне покоя не дает. За что пути к спасению закрыты мздоимцам? Вот что хочется мне знать. Нас учит философия. Пойми ты, что мы должны. В природе уважать божественного разума начала с его искусством можно доказать по книгам, что искусство подражало природе всей. Так робкий ученик, изведавший науку слишком мало, копировать учителя привык. Искусство от небес родится тоже, как внук от деда. Двойственный родник. Искусство и природа нам дороже всех родников, и в нем лишь почерпать в своей душе сомнения уничтожа, мы можем жизнь и ж и з н и б л а г о д а т ь м з д а и м и д же идет другой дорогой. Природу он лишь может презирать, в искусстве не находит школы строгой, нуждается в опоре он иной. И грудь его полна другой тревогой. Однако в путь иди теперь за мной. На горизонте вижу я явилось сияние знака рыб, а в т ь м е ночной на западе почти уже скатилось созвездие колесницы. Мрак глубок. Вот яркая звезда на небе скрылась, а нам до спуска Путь еще далек.